Глава третья. Я говорю на музыкальном языке. Молодой человек, полный сил и жажды жизни, вырывается на волю из учебного заведения с весьма строгими, практически казарменными порядками. Он живет в столице и служит не где-нибудь, а в самом Министерстве юстиции. Модест Ильич пишет о том, что столь значительное событие в жизни каждого другого человека, как поступление на службу, для Петра Ильича значительным не было. Если для его товарищей закончилась подготовительная жизнь и началась новая, деятельная, то Чайковский остался прежним легкомысленным юношей-школьником, жаждущим веселья и стремящимся к удовольствиям. В его жизни произошла лишь одна перемена – Тошное изучение всяких прав заменилось столь же неинтересной и бездушно отправляемой обязанностью министерского чиновника. Здесь, как и в училище, он, правда, делал невероятные усилия, чтобы добросовестно выполнять свой долг, но здесь, как и там, достиг результата посредственностей, ничем не выделяясь из серой массы обыкновенных тружеников. Чайковский Модест Ильич, жизнь Петра Ильича Чайковского. Признаюсь, я питаю большую слабость к российской столице», — писал Чайковский сестре Александре. «Что делать? Я слишком сжился с ней. Все, что дорого сердцу в Петербурге, и вне его жизнь для меня положительно невозможна. К тому же, когда карман не слишком пуст, на душе весело. А в первое время после возвращения я располагал некоторым количеством рублишек. Ты знаешь мою слабость?» Когда у меня есть деньги в кармане, я их всех жертвую на удовольствие. Это подло, это глупо. Я знаю, строго рассуждаю, у меня на удовольствие и не может быть денег. Есть непомерные долги, требующие уплаты. Есть нужды самой первой потребности, но я, опять-таки, по слабости, не смотрю ни на что и веселюсь. Таков мой характер. Чем я кончу? Что обещает мне будущее? Об этом страшно и подумать. Я знаю, что рано или поздно, но, скорее, рано, я не в силах буду бороться с трудной стороной жизни и разобьюсь в дребезге. А до тех пор я наслаждаюсь жизнью, как могу, и все жертвую для наслаждения. Зато вот уже недели две, как со всех сторон, неприятности. По службе идет крайне плохо, рублишки уже давно испарились, в любви несчастье. Но все это глупости. Придет время, и опять будет весело. Иногда поплачу даже, а порой пройдусь пешком по Невскому. Пешком же возвращаюсь домой. Уже рассеялся. Из письма Петра Ильича Чайковского Александре Ильиничне Давыдовой Чайковской. От 23 октября 4 ноября 1861 года. В департаменте Чайковский ежемесячно получал 50 рублей. Рубль в то время был другим, гораздо более полновесным, чем нынешний, но все равно развернуться на это жалование было невозможно. Особенно тому, кто шил одежду у лучших столичных портных и ежедневно бывал в ресторанах и театрах. На отцовские капиталы Петру Ильичу рассчитывать не приходилось, за неимением таковых. Как уже было сказано, Илья Петрович потерял свои сбережения и был вынужден вернуться на службу. Он давал сыну кров, стол, Мог оплатить счет от портного или единовременно дать денег на какие-то неотложные нужды, но не более того. Не пошикуешь, короче говоря. Оставался только один вариант – брать в долг. Ростовщики того времени охотно сужали деньгами светскую молодежь, ведь проценты были высокими, и по поводу возврата кредитов особенно беспокоиться не приходилось. Отказ от уплаты по векселям оборачивался публичным скандалом и несмываемым пятном на репутации. Несостоятельный должник становился изгоем, и многие из тех, кто не мог расплатиться с кредиторами, предпочитали свести счеты с жизнью. Называя свои долги непомерными, Чайковский явно не преувеличивает. Такими они и были. Многие люди, знавшие Петра Ильича длительное время, отмечали, что Чайковский в молодости и Чайковский в зрелом возрасте – это два разных человека. Первый был общителен и имел широкий круг знакомств – а второй был замкнут до нелюдимости и относился к себе молодому с насмешливой иронией. Мне смешно вспомнить, например, до чего я мучился, что не могу попасть в высшее общество и быть светским человеком. Никто не знает, сколько из-за этой пустяковины я страдал и сколько я боролся, чтобы победить свою невероятную застенчивость, дошедшую одно время до того, что я терял за два дня сон и аппетит, когда у меня в виду был обед у Давыдовых. Из письма Петра Ильича Чайковского Анатолию Ильичу Чайковскому от 13-25 февраля 1878 года. Давыдовы... Это сестра Александра Ильинишна и ее муж Лев Васильевич Давыдов. Вскоре после бракосочетания, состоявшегося в ноябре 1860 года, Давыдовы уехали на Украину, в Каменку, родовое имение Давыдовых, где Лев Васильевич служил управляющим у своих старших братьев. Не стоит удивляться тому, что имение принадлежало старшим сыновьям, а младший служил у них в качестве наемного работника. Дело в том, что Лев... Родился в 1837 году, после того, как его отец Василий Львович Давыдов был лишен чинов дворянского звания и имущественных прав за участие в военном мятеже в декабре 1825 года в Санкт-Петербурге. А старшие сыновья Михаил и Петр родились до того, как их отец был осужден. С отъездом Александры, не столько сестры, сколько одного из самых близких друзей, ослабли связи Петра Ильича с семьей. Модест Ильич объяснял эту перемену в брате тем, что в постоянной погоне за удовольствием его раздражали, расстраивали те, кто напоминал одним фактом своего существования о каких-то обязанностях, о скучном долге. Хороши стали те, с кем было весело, несносно, с кем скучно. Первых надо было искать и избегать вторых, Поэтому отец, младшие братья, престарелые родственники были ему в тягость, и в сношениях с ними зародилось что-то сухое, эгоистическое, пренебрежительное. Впоследствии мы увидим, до какой степени была поверхностна эта временная холодность к семье, но не констатировать ее существование в эту пору его жизни нельзя. Он не то чтобы не любил семьи, но просто как всякий молодой повеса тяготился ее обществом, за исключением тех случаев, когда дело шло о каких-нибудь увеселениях или празднествах. Сидеть смирно дома был крайний предел скуки. Неизбежное зло, когда пусто в кармане, нет приглашений или места в театре. Чайковский Модест Ильич, жизнь Петра Ильича Чайковского. Каким-то несимпатичным рисуется портрет нашего героя. Вы не находите? Двадцать лет, по тем временам уже взрослый человек. Окончил престижное учебное заведение, получил хорошее место. А в голове ветер, а все мысли только об удовольствиях. Умерла мать, уехала из Петербурга сестра. А Петр Ильич, вместо того, чтобы поддержать отца и заботиться о младших братьях, отдаляется от них. И если уж это временная холодность к семье, Заслуживала упоминания в мемуарах брата, следовательно, она была выраженной, больно ранившей. В ближний круг Чайковского в то время преимущественно входили бывшие однокашники. Уже знакомый нам Опухтин, князь Алексей Галицин, Владимир Герард, Лев Шадурский, Владимир Адамов, Сергей Киреев и несколько других. Всех их объединяла не только, точнее не столько, совместная учеба, но и схожие сексуальные предпочтения. Модест Ильич замечательно выразился о той поре, сказав, что «ничтожность и скудость проявления музыкального развития Петра Ильича шли об руку с легкомысленностью всего его направления и существования в это время». Пожалуй, нет смысла в том, чтобы останавливаться на каждом из приятелей Чайковского, подробно рассказывать о них и вникать в то, как именно складывались отношения каждого с нашим героем. Общая картина ясна. Молодой человек пустился во все тяжкие, предпочитая не задумываться о завтрашнем дне. Давайте лучше поговорим о музыке. Еще в 1856 году Чайковский начал брать уроки у итальянца Луиджи Пичиолли, одного из самых популярных в Петербурге учителей пения. Довольно скоро деловое знакомство переросло в дружбу, которой не мешала разница в возрасте. Когда они познакомились, Петру Ильичу было 16, а Петчиоле предположительно около 50. Модест Ильич пишет, что насчет возраста Петчиоле никто ничего не мог знать, потому что он никогда не сознавался в своих годах. Несомненно, было одно, что он был скрашенными волосами и набеленной. Злые языки говорили, что ему чуть ли не 70 лет, и что кроме косметиков он носил сзади головы манишку, стягивающую морщины с лица. Внутренне Оба были, что называется, на одной волне, потому что Петчиоли обладал пылкостью и жизнерадостностью юноша. Занятия с печоли продолжались в течение девяти лет, попутно Петр Ильич изучал итальянский язык. Впоследствии Чайковский писал, что печоли был первым, кого заинтересовало его музыкальное дарование, и что влияние, которое оказал на него итальянский певец, было поистине огромным. Впрочем, Серьезно настроенные биографы, особенно те, кто хорошо разбирается в музыке, считают, что Пичиоли не мог дать Чайковскому ничего ценного. Но самому Чайковскому, наверное, было виднее. К слову, заметим, что великий композитор не унаследовал от своего отца сентиментальной восторженности. Он был весьма критичным и довольно сдержанным в своем отношении к людям. Пичолли привил Чайковскому любовь к итальянской опере и итальянской музыке вообще. Оно, конечно, замечательно, но в музыкальном воспитании Петра Ильича возник перекос, который ему впоследствии пришлось исправлять самостоятельно, заново открывая для себя Моцарта, Бетховена и других немецких композиторов, творения которых Петчолли находил неуклюжими, лишенными искры. Виртуозным певцом Печоли своего ученика не сделал. Но ведь дело не в этом. Печоли расширил музыкальный кругозор Чайковского, помог тому осознать его истинное предназначение и поддержал переломный момент. Легко сказать, Чайковский оставил службу в департаменте и всецело отдался музыке. Но давайте попробуем представить, что стоит за этими словами. Ты правовед. Чиновник Министерства юстиции. У тебя впереди какая-никакая все же карьера. Уж до статского советника непременно дослужишься. Почет. Материальная обеспеченность. Это начинали правоведы с 40 или 50 рублей месячного жалования. А по мере служебного роста их доходы существенно возрастали. Короче говоря, ты солидный молодой человек с определенными перспективами и хорошими связями. А как там сложится с музыкой, еще бабушка надвое сказала. Очень важно, чтобы в переломный момент рядом был искренний друг и мудрый советчик, мнению которого можно доверять. Таким другом оказался для Петра Ильича Луиджи Пиччоли. Был и еще один человек, князь Петр Платонович Мещерский, поручик лейб-гвардии гусарского его величества полка. Мещерского поразила импровизация Чайковского на фортепиано а со временем первоначальное удивление переросло во внутреннее убеждение относительно будущего Петра Ильича, которому, по мнению Мещерского, следовало заняться музыкой всерьез. В свое время Мещерский брал уроки музыки у Николая Ивановича Зарембы, преподававшего в классах, учрежденных при Просветительском русском музыкальном обществе. Мещерский познакомил Чайковского с Зарембой. Так в жизни Петра Ильича появился еще один учитель музыки. «Я начал заниматься генерал-басом, и идет чрезвычайно успешно. Кто знает, может быть, ты через года три будешь слушать мои оперы и петь мои арии», пишет Чайковский сестре Александре в октябре 1861 года. Говоря о генерал-басе, он имеет в виду гармонию, дисциплину, изучающую звуковысотную организацию музыки. В письме декабря того же года Петр Ильич называет генерал-бас «теорией музыки», Дела мои идут по-старому. На службе надеюсь получить в скором времени место чиновника особых поручений при министерстве. Жалование на двадцать рублей. Больше и немного дела. Дай бог, чтобы это устроилось. Я писал тебе, кажется, что начал заниматься теорией музыки. Очень успешно. Согласись, что с моим изрядным талантом, надеюсь, что ты это не примешь за хвостовство, было бы неблаговидно не попробовать счастья на этом поприще». Я боюсь только за бесхарактерность. Пожалуй, лень возьмет свое, и я не выдержу. Если же напротив, то обещаюсь тебе сделаться чем-нибудь. Ты знаешь, что во мне есть силы и способности, но я болен той болезнью, которая называется обломовщиной. И если не восторжествую над ней, то, конечно, легко могу погибнуть. И, к счастью, время еще не совсем ушло. Из письма Петра Ильича Чайковского... Александре Ильинишне Давыдовой-Чайковской от 4-16 декабря 1861 года. Декабрьское письмо очень интересное. Занятия музыкой идут успешно, но тем не менее Чайковский надеется получить повышение по службе. Правда, с оговоркой, что дела на новой должности будет немного. Он колеблется. Он еще не определился. Ему что называется и хочется и колется человек на перепутье, но он уже всерьез занялся музыкой и остается сделать последний, самый решающий шаг – порвать с постылой юриспруденцией. В классах музыкального общества преподавалось хоровое и сольное пение, фортепиано, скрипка, виолончель и музыкальное сочинение, лекции по которому читал Заремба. Петр Ильич изучал только последний предмет. Николай Иванович Заремба, которому в это время было около 40, окончил юридический факультет Петербургского университета, некоторое время прослужил в Министерстве государственных имуществ, а затем решил стать композитором. В этой части его биография была схожа с биографией нашего героя. Заремба уехал в Берлин, сам он происходил из поляков, но был горячим патриотом России, где стал брать уроки у знаменитого Адольфа Бернхарда Маркса, известного более как педагог и теоретик музыки, нежели как композитор. С сочинением музыки у Зарембы не сложилось. Настолько, что впоследствии он не любил вспоминать о своих опусах и никогда их не показывал, ну, разве что в виде исключения. Так, например, Петру Ильичу Заремба показал партитуру сочиненного им смычкового квартета, который Чайковский нашел весьма милым в гайденовском вкусе. Потерпев неудачу на одном поприще, Заремба избрал для себя другое. Стал педагогом, выдающимся педагогом, остроумным, красноречивым, восприимчивым к новым веяниям и беззаветно влюбленным в музыку. Достоинств у Зарембы педагога было много, а недостаток только один. Указывая ученикам на их ошибки, он не мог написать неудачное место лучше их, как это ожидается от наставника. Поначалу Петр Ильич занимался у Зарембы без особого энтузиазма, по его собственному признанию, как настоящий любитель. Но однажды Заремба после занятий попросил Петра Ильича относиться к делу серьезней, поскольку видел у него явный талант, который нужно было развивать. Чайковского не столько тронула похвала, сколько теплое отношение наставника. Он решил взяться за ум. С осени 1862 года ни о любительских спектаклях, ни о светских знакомых нет и речи. «Музыка поглощает все». Его дразнят длинными волосами, которые он себе отпускает, удивляются, порицают, охуют перед его решением. Петя представляется мне совершенно новым. Нежность к папаше, домоседство, возрастающая небрежность туалета, усидчивость в труде, внимание к таким нуждам нашим с Анатолием, заботы о таких вещах, которые прежде были несовместимы с обликом блестящего повесы. Его нежные ласки, полное отсутствие разговоров о спектаклях и балах, все вместе и удивляет, и умиляет, и радует. Модест Ильич Чайковский из ранних воспоминаний о брате Петре. Мы можем порадоваться вместе с Модестом Ильичом. Наш герой наконец-то занялся своим делом. Но до апреля 1863 года студент консерватории Чайковский продолжал служить в департаменте Министерства юстиции. Подать прошение об увольнении его убедил Антон Григорьевич Рубинштейн. Музыкант от Бога, пианист, композитор, дирижер и педагог. 1-12 мая 1863 года коллежский ассессор Чайковский был отчислен от штатного места и причислен к Министерству юстиции. Причисление к Министерству было чем-то вроде зачисления в резерв. В начале 1867 года Чайковского попытались вернуть на казенную службу. По совету опытного приятеля Петр Ильич устроился в архив на чисто номинальную работу и подал просьбу об отставлении от государственной службы, то есть полном увольнении, которая была удовлетворена 19 сентября, 1 октября 1867 года. На прощание Чайковский получил чин надворного советника, соответствующий чину армейского подполковника. В 1859 году Рубинштейн увлек идеей создания русского музыкального общества известную благотворительницу, великую княгиню Елену Павловну, супругу великого князя Михаила Павловича, младшего брата двух императоров, Александра I и Николая I. Годом позже Рубинштейн организовал при обществе музыкальные классы, которые в сентябре 1862 года были преобразованы в консерваторию. Рубинштейн стал ее первым директором, дирижером оркестра и хора, а также профессором по классам фортепиано и инструментовки. В хорошо известное всем здание Большого Каменного театра на Театральной площади консерватория въехала в 1886 году, а до того она находилась во флигеле дома Демидова на углу Мойки и Демидовского переулка. Ныне это переулок Гривцова. Переулок получил название по фамилии домовладельца – уральского заводчика коллежского советника Александра Григорьевича Демидова, 1737-1803. Бывшем помещении – английского клуба. По воспоминаниям современников, семь или восемь комнат составляли все помещение и служили классами для игры на фортепиано, на струнных инструментах и для пения. Но все равно то была консерватория, настоящий музыкальный университет. Заремба преподавал Петру Ильичу контрапункт и музыкальную форму. Рубинштейн – сочинение и инструментовку, итальянец Чезаре – Цезарь Иосифович Чиарди – игру на флейте, а немец Генрих Штиль – игру на органе. И Штиль, и Чиарди были виртуозами, непревзойденными мастерами своего дела и замечательными импровизаторами. Заремба тоже был хорош, но Рубинштейн превосходил всех вместе взятых. Как преподаватель теоретический, Рубинштейн составлял разительную противоположность с зарембой. Насколько тот был красноречив, настолько этот оказался красноязычен. Рубинштейн знал довольно много языков, но ни на одном не говорил вполне правильно. По русски он в частной беседе мог выражаться очень бойко, причем иногда попадались выражения счастливые и меткие, но грамматика хромала, а в связанном изложении теоретического предмета ее недочеты обнаруживались гораздо сильнее. Дара и заложения у него не было ни малейшего. Замечательнее всего, что это обстоятельство как-то не вредило его лекциям и не отнимало у них интереса. Насколько у Зарембы все было приведено в систему, и каждое, так сказать, слово стояло на своем месте, настолько у Рубинштейна царствовал милый беспорядок. Я думаю, что он за пять минут до лекции не знал, что будет говорить, и всецело зависело от вдохновения минуты. Хотя таким образом литературная форма его лекций была ниже критики, они все-таки импонировали нам и посещались с большим интересом. Огромные практические знания, огромный кругозор, невероятная для 30-летнего человека композиторская опытность давали словам его авторитет, которого мы не могли не чувствовать. Самые парадоксы, которыми он сыпал и которые то злили, то смешили нас, носили отпечаток гениальной натуры, и мыслящего художника. Чайковский, Модест Ильич, жизнь Петра Ильича Чайковского. Поначалу у Чайковского с Рубинштейном все складывалось гладко. Антон Григорьевич полюбил своего ученика и принял участие в его судьбе, настояв на разрыве с юриспруденцией. Модест Ильич пишет о том, что на Чайковского Рубинштейн произвел «магическое действие». Ни один из недостатков учителя не мог ослабить очарование, которое тот оказывал на ученика. И как недалеко впоследствии разошлись их жизненные пути, это очарование Рубинштейном сохранилось у Петра Ильича до самой его смерти. Очарованный студент занимался неусердно, а скорее самоотверженно, просидживая ночи над выполнением заданий учителя. Чем сложнее было задание, тем больше трудолюбия проявлял Чайковский. У них с Рубинштейном было что-то вроде соревнования «кто кого», из которого ученик неизменно выходил победителем. Говоря об учебе у Рубинштейна, Модест Ильич употребляет выражение «непомерный труд» и радуется тому, что этот труд не оказал вредного действия на здоровье брата. Собственно, ничего удивительного в этом нет. Ведь занятие любимым делом, тем самым, которое составляет смысл и цель жизни, приносит исключительно позитивные впечатления. Примечательно, что в молодости Петр Ильич имел множество музыкальных предубеждений, от которых со временем, к счастью, смог избавиться. Например, ему не нравился звук фортепиано с оркестром, звук смычкового квартета или квинтета, а пуще всего звук фортепиано в сочетании со смычковыми инструментами. Чайковский находил, что эта музыка безобразна по тембру, и обещал, что сам он никогда в жизни не напишет ни одного фортепьяного концерта, ни одной сонаты для фортепьяна со скрипкой и так далее. К слову сказать, сонаты для фортепьяна со скрипкой он так и не написал. Романсы и мелкие фортепианные пьесы он презирал за невыразительность и тоже обещал не писать ничего подобного. Однако в определенной степени это презрение было наигранным так как не мешало Петру Ильичу восхищаться романсами Глинки или песнями Шуберта. Непонятно, почему Чайковский считал себя неспособным ко многим отраслям музыки, в которых он впоследствии достиг определенных успехов. Столь же сильное предубеждение он испытывал против дирижирования. Это предубеждение было комплексным. С одной стороны, Петр Ильич был уверен в отсутствии у него дирижерских способностей, а с другой, пребывание на эстраде вызывало в нем странный страх. Ему казалось, будто голова сейчас соскочит с плеч, и потому свободной левой рукой Чайковский держал себя за подбородок или за бороду. Иногда Петр Ильич объяснял эту свою привычку иначе. Якобы ему казалось, будто голова у него заваливается на бок. Вот и приходилось удерживать ее в вертикальном положении. Легенда гласит, что, не желая дирижировать исполнением сочиненной им кантаты, Чайковский не явился на выпускной концерт в консерватории в декабре 1865 года. По новому стилю то был уже январь 1866 года. В отсутствии автора, кантата была исполнена под управлением Рубинштейна. Разгневанный Рубинштейн якобы не захотел выдавать Чайковскому диплом об окончании консерватории, и наш герой получил диплом только через пять лет, когда Рубинштейна сменил на директорском посту Николай Заремба. Так-то оно так. Да не совсем. Во-первых, Чайковский испугался нестояния на эстраде, а публичного экзамена по теории музыки, предшествовавшего исполнению кантаты. Во-вторых, Рубинштейн не вредничал, держа у себя заслуженный Петром Ильичем диплом. Нет, он вообще не хотел признавать Чайковского достойным диплома, настолько его разозлила неявка студента на главный экзамен. Но все же смилостивился, и Чайковский стал дипломированным свободным художником. Такое звание было указано в дипломе, без публичной сдачи злосчастного экзамена. Оценки по теории композиции по классу профессора Зарембы и инструментовки по классу профессора Рубинштейна были отличными. По игре на органе по классу профессора Штиля – хорошими, по игре на фортепиано – весьма хорошими, а вот по дирижированию – удовлетворительными. Игра на фортепиано была обязательным предметом как для будущих композиторов, так и для тех, кто обучался игре на других инструментах. К игре на флейте Чайковский во время учебы в консерватории остыл и перестал посещать занятия профессора Чарди. Что же касается времени получения диплома, который был выдан Чайковскому только 30 марта 11 апреля 1870 года, то оно было обусловлено сугубо бюрократическими причинами, а именно проволочками с высочайшим утверждением положения о консерватории. Пока оно не было утверждено, дирекция не могла выдавать дипломы. Заметим, кстати, что Чайковский окончил консерваторию серебряной медалью. Другую серебряную медаль получил пианист Густав Кросс, а всего выпускников было шесть. Вместе с Чайковским и Кроссом консерваторию окончили Людвиг Альбрехт-Виолончель, Василий Бессель-Альт, Иван Рибасов и Александр Рейнгард, оба по классу фортепиано. Но вернемся назад, в 1863 год, и посмотрим, какой стала жизнь нашего героя после оставления службы. С одной стороны, она стала счастливой, поскольку его больше не отягощала необходимость присутствия в департаменте. Все свободное время можно было отдавать музыке, постигать, совершенствоваться, сочинять. С другой, стесненность в средствах перерастает в настоящую нужду. Перспектива в материальном отношении была очень мрачная. Приходилось начать расплату долгов не из капитала, как он надеялся прежде, а из пенсии, которую получит, и поэтому сократить траты до последней крайности. Случись это годом ранее, Очень вероятно, что в будущем композиторе избрание новой деятельности пробудило бы колебания и борьбу. Хотя богат он никогда не был, но все же отец имел возможность делать его существование обеспеченным. Петр Ильич имел квартиру, стол, платье, даровые, а жалования из министерства мог употреблять на прихоти. Но даже и здесь Илья Петрович был в состоянии изредка приходить ему на помощь. Теперь же Предстояло отказаться от жалования и не ожидать от отца ничего, кроме кровы и харчей, и это на долгое и неопределенное время при совершенной неподготовленности бороться с нищетой. И, несмотря на это, без тени сомнения, спокойно и твердо он предпочел перспективу нужды и лишений обеспеченности до такой степени, Вера в свое призвание и любовь к своему искусству за год времени глубоко и прочно пустили ростки в его душе. Модест Ильич Чайковский. Жизнь Петра Ильича Чайковского. Илья Петрович, вышедший в отставку примерно в одно время с сыном, он ушел с должности директора технологического института в марте 1883 года, получал относительно неплохую по тем временам пенсию – 2000 рублей в год. Но у него были свои долги, оставшиеся от неудачного участия в финансовом предприятии, на погашение которых уходило в среднем по 800 рублей в год. На оставшуюся 1200, то есть на 100 рублей в месяц, Илья Петрович должен был содержать себя и двух младших сыновей. Роскошь водкинского бытия и первых лет жизни в столице давно была позабыта. Теперь Чайковские жили в скромной квартирке на пересечении загородного проспекта с Лештуковым переулком. Ныне это дом 16 в переулке Джамбула. На карманные расходы и вообще на все излишества Петру Ильичу приходилось зарабатывать уроками. Он преподавал как теорию музыки, так и игру на фортепиано и аккомпаниаторством. Выходило негусто, в среднем около 70 рублей в месяц. Причем надо помнить, что рачительность не относилась к числу достоинств нашего героя. Однако же он не унывал. Более того, весело подшучивал над своей нищетой и был счастлив от сознания того, что стоит на верном пути. — Я говорю на музыкальном языке, потому что мне всегда есть что сказать, — напишет Чайковский в одном из своих писем. Из письма Петра Ильича Чайковского Надежде Филаретовне фон Мек от 16-28 марта 1877 года. К окончанию консерватории сказано было следующее. Давнишний вальс Анастасия для фортепиано, романс медценоты или «Полночь», да, «Романс», «Увертюра «Гроза»» — первое симфоническое произведение, сочиненное в качестве летнего консерваторского задания в 1864 году, «Характерные танцы», вошедшие впоследствии в оперу «Воевода», и кантата радости» на слова Шиллера, ставшая выпускной работой нашего героя. кантата к слову сказать, была встречена весьма прохладно. Так, например, композитор Александр Николаевич Серов, отец живописца Валентина Серова, сказал, «Нет». «Нехороша кантата. Я от Чайковского ожидал гораздо большего». Рубинштейну кантата тоже не понравилось, а музыкальный рецензент Санкт-Петербургских ведомостей Цезарь Антонович Кьюи, член «Могучей кучки» и автор 14 опер, высказался о кантате и ее сочинителе совсем уж плохо. Консерваторский композитор господин Чайковский совсем слаб. Правда, что его сочинение кантата, написано в самых неблагоприятных обстоятельствах. По заказу, к данному сроку, на данную тему и при соблюдении известных форм. Но все-таки, если бы у него было дарование, то оно хоть где-нибудь прорвало консерваторские оковы. Чтобы не говорить много о господине Чайковском, скажу только, что господа Рейнталлеры и Фолькманы несказанно бы обрадовались его кантате и воскликнули бы с восторгом «Нашего полку прибыла. Карл Мартин Рейнталер, 1822-1896. Немецкий композитор, автор множества песен и произведений для смешанного и мужского хоров, в том числе и гимна в честь первого канцлера Германской империи, объединителя Германии Отто фон Бисмарка. Роберт Фридрих Фолькман 1815-1883. Австрийский композитор и музыкальный педагог, автор довольно известных в свое время циклов фортепианных пьес «Фантастические картины» и «Увертюры» Ричард III. Оба этих композитора считались среди членов могучей кучки и вообще во всем российском музыкальном обществе эталонами бесталанности, творцами тяжелой и неуклюжей музыки. Сравнение с ними было не просто обидным для Чайковского, а оскорбительным. И это мнение огласил один из ведущих критиков Российской империи. Хочется закончить главу на мажорной ноте, поэтому давайте послушаем Германа Августовича Лароша, которого Модеста Ильич называет первым и влиятельнейшим другом Петра Ильича, объясняя этот титул тем огромным значением, которое имел Ларош в музыкальной и интимной жизни нашего героя. Первая встреча Чайковского и Лароша произошла в начале октября 1862 года в консерватории, куда Ларош поступил в 17-летнем возрасте. Окончив курс, Ларош стал преподавать теорию и историю музыки в Московской и Санкт-Петербургской консерваториях. Он сочинял музыку, но в истории остался как музыкальный критик. Рубинштейн мне сказал, что исполнит вашу кантату не иначе, как при условии многих изменений. Но это заставит вас переписывать всю партитуру. Стоит ли игра свеч? Я этим не отрицаю достоинств вашей кантаты. Эта кантата – самое большое музыкальное событие в России после Юдифи. Она неизменно выше по вдохновению и работе Рагнеды. Юдиф и Рагнеда оперы Александра Серова. Юдиф нравилась Чайковскому гораздо больше Рогнеда. Прославленный не в меру своей ничтожности. Но переписывать... Переписывать – это ужасно. Не воображайте, что я здесь говорю как другу. Откровенно говоря, я в отчаянии признать как критик, что вы самый большой музыкальный талант современной России. Более мощный и оригинальный, чем Балакирев. Более возвышенный и творческий, чем Серов. Неизменно более образованный, чем Римский Корсков. Я вижу в вас самую великую, или, лучше сказать, единственную надежду нашей музыкальной будущности. Вы отлично знаете, что я не лещу. Я никогда не колебался высказывать вам, что ваши римляне в Колизее жалкая пошлость, что ваша гроза музей антимузыкальных курьезов. Впрочем, все, что вы сделали, не исключая характерных танцев и сцены из Бориса Годунова, я считаю только работой школьника, подготовительной и экспериментальной, если можно так выразиться. Ваши творения начнутся, может быть, только через пять лет, но эти. Зрелые, классические превзойдут все, что мы имели после глинки.